Девятое. Власть и народный вождь. Власть всегда считалась понятием некоридорным в силу своей кабинетности. Скорее, к коридорным принадлежит тот самый народ, который призван служить подпорами для кабинетности, дабы та не рухнула в одночасье. Неужели трудно понять простую истину? Не народ, а власть правит. Никогда еще с периода формирования разума на земле народу, то есть массам, толпе, не дана была власть. И если проследить динамику образования и гибели цивилизаций на планете, то выявляется одна и та же причина падения: власть представляли те вожди, которые были либо далеки от народа, либо являлись лжевождями из народа. Эти две крайности послужили причинами свидения счетов с богами. В первом случае, а во втором – с теми, кто на земле является противовесом для власти. Разрушить стену между народом и властью удавалось немногим, и если мудрость и знания позволяли снизойти в народ, то такие вожди не только подвигали свою страну вперед на мировом уровне, но и своему народу помогали подняться на ступень выше. Для России важно привести пример того, что в России достойной благодарности и внимания с нашей стороны. Этот пример принадлежит воплощению Петра Великого, который сам трудился и других учил трудиться во благо матушки России. Всегда выбирайте вождей, которые не строят только под себя и тем не создают стены между собой и народом. Конечно, таких вождей, как Петр Великий в России уже не будет. Но продолжать или и линии его действий в строительстве будущего выявить вполне возможно. Не перестраивать необходимо Россию, а строить ее новую сущность, которую называем колыбелью будущего. Слово «перестройка» пришло от темных. Не каждый вождь удерживается на гребне водительства народов и наций, тем более в России, где наложено проклятие. Нужно иметь особую устойчивость и высокую духовность, дабы не подчиниться влиянию со стороны темных сознаний. Здесь за положительными явлениями следует отрицательное, и наоборот, по тому следует отслеживать влияние негативное и еще более претворять меры позитивное. У Петра был свой метод усиления позитивного. Из истории знаете о том, что негативное он изживал розгами. И палкой даже ближайших ставленников не миновала себя профилактика. Сам Петр относил такое воздействие к вразумлению на будущее. Нельзя сказать, что Россия поднялась только из-за этого, но такая мера помогала ее становлению. Дальновидность царя открыла перспективу развития. Не зря отливают памятники вождям великим. Главное, чтобы место совпадало с предназначением. Петр. На реке также смешон, как был бы смешон траянский конь на Сенатской площади. Памятник Петру Великому необходимо установить там, где было прорублено окно в Европу. Место это не стоит конкретизировать, оно вполне всем знакомо. Именно в этом месте нарушена аура России основательно, потому требуется восстановить ее. Памятник для этой цели и создавался. Мы не вкладывали в него конкретный образ, но идея внушалась довольно долго, пока не притворилась в том, что имеете. Многие недоумевают, почему вид памятника вызывает более негативное побуждение, нежели благие. Ответ прост, и на этот счет не может быть двух мнений. Все от несоответствия местоположения и цвета. Мы чудес не показываем теперь, но когда в нужном месте воздвигните. и измените цвет на позолоченный, тогда сами убедитесь в правоте нашей. Трудно в данное время разобраться, кто прав, а кто нет. Все смешалось настолько, что выявить необходимое весьма сложное задачи. Демократическая свобода настолько усилила хаос, насколько и сделала свое положительное дело. Укоренившаяся в сознании мысль о бестолковости руководителей не дает надежды на дальнейшее самостоятельное просветление. скажу, что не нужно надеяться, нужно начинать возрождать Россию так, как положено по плану нашему. Этот план еще ни в одном направлении не осуществился. предпринимались лишь пока действия подготовительного этапа. нельзя сказать, что все предыдущее было репетицией, но фальш и сафлерах следовало проявить прежде, чем начнется предтворения намеченного. Замечаем, как многие ждут, когда же проявим нашего ставленника. Скажу, что напрасно ждут. Мы не даем назначения ставок, но можем соединить с проводом нашим, дабы осуществлялась непрерывная связь и помощь со стороны ведущей. Для этого требуется не только осознание руки ведущей, но и стремление быть полезным делу в деле общем. Необходимо понять, что строительство России новой есть неличное и некармическое предназначение. Оно есть дело особой важности, относящееся к строительству мировому, так как Россия является точкой и сердцевиной круга мирового. Десятая. Новый мир и Россия. Миру стало тьбон. и разрушений, как и устала само человечество от распри и враждебности. Время мировых катаклизмов приближается, поэтому необходимо создать единое пространство жизни и в нем осуществлять миротворчество силами духовными, ставим Россию основной, но прицел имеем дальний. Политика государства должна быть нацелена на миротворческую истезу, не демократия, не коммунизм. Ни что другое не должно диктовать условия свои. Истинное назначение всех идеологических форм служить возвзванием к свободе и истине, быть отправным пунктом в идеологии от прошлого к настоящему и будущему, защищая линию света от искажений. Мы избираем политику интернациональную, не партия, но общности, общественные организации должны выражать интересы народа. Время партий прошло. Как и эпоха разделения устарела, новая эпоха несет символ единства, в нем личное подлежит растворению в коллективном, что есть общность человеческая. Наши облака уже плывут над Россией, озанируя пространство ее своими потоками, уже могли видеть руку, простертую на восток, и стопу, движущуюся на запад, человека, шагающего на юг. В облаках огненных на фоне ночного неба все это наша работа и наши знамения. Скоро увидеть смогут многие конденсат в виде звезды движущиеся на север. Воистину живете в благодатное время, если уже облаками являем знаки духовные. Не везде небо над Россией способно принять наши пожелания. Есть места особо засоренные эманациями разложения духа и мыслями низкими. Не стану называть эти места. Довольно поднять голову к небу, дабы увидеть завесу дымно-серую, что почти постоянно закрывает лучи солнечные. Но и там, где завесы нет, не всегда среда благоприятная. Умейте увидеть в облаках наши послания, покуда они над Россией парят, значит, мы рядом. Конденсат облачный состоит из частиц воды. Напомню. Что вода является хорошим прободником информации. Теперь идеи не летают в пространстве, а оседают по облаках парящих. Стоит лишь устремиться к небесному сиянию, чтобы мысль уловить благодатную. Россия страна мечтателей. Никто так часто не смотрит в небо, как Иван стотысячный. Пусть сейчас в обиходе присутствуют осложнения материальные, но в учении сказано. После подробностей обихода нужно обратиться к подробностям великого движения. Потому устремляйтесь вдаль заоблачную чаще, там наша помощь движется в посыле мыслей огненных. Не могут наши мысли осесть в угрюмые и озабоченные нездоровыми мыслями головы. Следует предпринять усилия, дабы мечтателями снова стать. Но не мечтателями хочу называть вас ныне, а строителями будущего. и реформаторами прошлого. Прошлое должно уступить место будущему. Не дайте повернуть вспять историю. Знаете, что весь мир без опоры стоит? Так станьте опорой и вдохновителями прекрасного будущего. Мы другой стране перепоручить будущее не имеем возможности. Никто не изменит предопределения высшее. Все замыкается на слове Россия. И следующий виток развития начинается со слова этого. Обращаюсь к истинно русским и к тем, кто способен понять широту отечества. Не погубите мою Россию, ибо вам доверие оказано, и вам предстоит оправдать его с честью и достоинством. Пусть мир увидит то новое, что должно стать не просто страной благословенной, а восьмым. Чудом света.